Глава 24. «Что?» С выдохом спрашиваю я. «Ты сделала то, о чем мы даже не мечтали. Ты приблизилась к королю». Зордан внезапно закашливается. «Преклятая Эсса, чтоб тебя!» «Эйра, ты приблизилась так, что ближе уже некуда. Мы отпустим тебя и Мару куда захотите, если ты убьешь Керньола. «Этим?» «А нет». «Найдешь голову своей сестры в кровати!» Виски пронзают невыносимой болью, в глазах темнеет, и кажется, будто сознание начинает уплывать. Хватаюсь за голову обеими руками, сгибаюсь почти пополам. шипение хрип поглушают. Когда я открываю глаза, туман начинает рассеиваться, а у меня в руке остается черный, поблескивающий золотом и искривленный кинжал. «Как же мне хочется откинуть его от себя!» но пальцы словно приморозились. Не разогнуть, не отодрать. Присветлый, что это было? Что мне теперь с этим делать? Судорожно сглатываю, глядя на кинжал. Все не так, все совсем не так, и я не знаю, как в этом разобраться. Зордан и Туман связаны? Так это с ним сражается керни. Но зачем? В клане же всегда говорили, что это оборотни из Керниоли убивают жителей приграничных деревень. Но сейчас я вижу, все не так. И мне зачем это делать? В то же время я вижу этот туман и... Из кустов выпрыгивает большая пушистая лиса, в прыжке превращаясь в орнету. Взъерошенные волосы, заляпанный в нескольких местах грязью мундир и негодующий блеск в глазах. Она замирает в двух шагах передо мной и оглядывается. «Какого демона ты творишь?» Рычит девушка. «Тебе Керни сказала, где сидеть?» Я прячу руку с кинжалом за спину, пока она не заметила. Разжать пальцы и выбросить у меня так и не выходит. «Или ты встречалась тут с тем, кто тебя послал?» Глаза лисы сужаются, а взгляд вот-вот прожжет во мне дыру. «Здесь был туман. Из тумана в городе ты выбралась целехенькой?» В груди все холодеет. Она по-прежнему подозревает меня». А уж если увидит кинжал, то... Лиса не должна об этом узнать раньше Керни. Ни в коем случае. Мне нужно самой во всем разобраться. Я сама признаюсь. Мне показалось, что кто-то звал меня. Пытаюсь отговориться я. И ты решила, что Керни просто так тебе сказал, что нужно беречь себя? Ты считаешь, все, что происходит, шутки и приключения? Она делает шаг ко мне, а я пячусь. «А ты бы смогла остаться в стороне, если бы кто-то просил о помощи?» Спрашиваю я и вижу, что в глазах Эрнете мелькает отрицательный ответ. «Ты истинная короля, Эра уже спокойнее говорит девушка. «Случись что с тобой? Керни, не раздумывая помчится к тебе на помощь, бросит все, свою жизнь не пожалеет, а ты...» Лиса оказывается вплотную ко мне, нос к носу практически... Сердце бьется так сильно, что она своим чутким, полузвериным слухом прекрасно его слышит. «Как луналикая могла выбрать для Керни в тебя?» Произносит Эрнета еле слышно, но, видимо, недостаточно тихо. «Не тебе решать, Эр», — отвечает ей голос, от которого внутри мгновенно теплеет. «У богов всегда есть план». «Ты, как Эсса, не должна была пугать мою истинную». «Прошу прощения, Ваше Величество!» Лиса опускается на одно колено и склоняет голову. «Я подвергла опасности вашу пару, мой король! Я достойна наказания!» «Организуй помощь раненым и расследование под стенами», — приказывает Керни. «Пока он дает ей указания, я, все еще сжимая кинжал, прячу его в карман». Теперь я точно уверена, что мне нужно все рассказать королю оборотней. Я ему верю. И, похоже, теперь только ему. «Керни, я должна...» Делаю шаг к королю, когда Эрнета превращается в лесу и скрывается в зарослях кустарника. «Ты должна была оставаться в замке», обрывает меня оборотень, нависая надо мной. «А вместо этого...» Беспокойство, раздражение, ощущение, что не защитил... Чувства Керни окажутся как будто мои. Он заставляет меня смотреть ему в глаза, а там янтарь будто бы плавится, перетекает, бурлит. Чувствую себя нашкодившим ребенком. Настолько мне стыдно и… страшно. Что бы сделал Зордан за непослушание? Перед мысленным взором проносятся картины того, как девушек привязывали к столбу в центре нашей деревни. А вот наказание у них могло быть и разным. От плетей до... Зажмуриваюсь и задерживаю дыхание от картин того, как иногда поступали с девушками. Знаю, что тут этого не будет, но он же меня накажет все равно. За ослушание, иначе же не может быть. Ты меня боишься? Керни проводит большим пальцем по моей щеке. Гнев, который бушевал, словно утихает. Не тебя. Я сглотываю ком в горле. И понимаю, что это действительно так. Своего прошлого. Внезапно земля уходит из-под ног. Керни подхватывает меня на руки и прижимает к себе. А я обвиваю его шею своими руками и кладу голову на плечо, чувствуя жаркий, степной запах и понимая, как на самом деле замерзла в этом проклятом тумане и осенней, вечерней промозглости. Возможно, это первый раз, когда я просто позволяю себе чувствовать... Не думать, не просчитывать, не ожидать чего-то от Керни, а просто испытывать все те эмоции, которые меня сейчас накрывают. Доверие, ощущение заботы, тихая радость, что Керни рядом. Он заносит меня в комнату и опускает на пол, все еще прижимая к себе, утыкаюсь носом в его грудь, впитывая суховатый аромат летней степи, смешанный с запахом дыма и крови. Внезапно меня охватывает волнение — Он же был на стене, не ранен ли? Ты как? Я упираюсь ладошками в его грудь, чувствуя под пальцами влагу. Перевожу взгляд, вся рубашка в крови, как и мои пальцы теперь. Отчетливый след от меча. От волнения перехватывает дыхание, и я дрожащими руками расстегиваю его пуговицы, чтобы проверить раны. Ну-ну, раздается тихий грудной смех. Мне очень нравится, что ты так спешишь оставить меня без одежды. Знал бы, что для этого нужно просто сказать, что мы женаты, не медлил бы. Я замираю, распахнув глаза и приоткрываю, возмущен народ. рот. Я о нем беспокоюсь, а он... Все хорошо, Эйра. Король перехватывает мои пальцы и чуть-чуть сжимает. Это была царапину, которую мой писец легко залечил. Но мне правда очень приятно, что ты беспокоишься обо мне. Значит... Ты тоже начала чувствовать. Он притягивает меня к себе, склоняется и замирает в миллиметре от моих губ. Ты же чувствуешь? Да. В голосе сквозит улыбка. Дыхание керни переплетается с моим. Чувствую. И вместо ответа преодолеваю крошечное расстояние, которое сейчас кажется просто огромной пропастью, касаясь его губ своими. Сладко, нежно, головокружительно, Даже несмотря на то, что практически невинно. «На тебя сегодня свалилось слишком много, Эйра», — шепчет Керни. «Отдохни, ложись спать, завтра поговорим». Неосознанно вцепляюсь в ткань его рубашки. «Стой!» «Утром, Эйра, все утром!» Керни обхватывает ладонями мои щеки. «Луналикая свидетель». Как бы я сейчас хотел сам искупать тебя, согреть и успокоить. Но внизу, гости, надо закончить бал, всех успокоить и разместить. И если я задержусь еще хоть на секунду, я не уйду до самого утра». Он касается губами моего лба и делает шаг назад, потом еще один, затем скрывается за дверью. Щелчок замка, и я остаюсь одна, а тяжесть из-за всего, что произошло, обрушивается на меня вместе со звенящей тишиной. Кинжал оттягивает карман, сейчас становясь невыносимой ношей. Вытаскиваю его и отшвыриваю, как что-то грязное и противное. Он лежит на полу, чуть сверкая золотом, в блеске свечей и канделябрах. А мне кажется, что к нему и приближаться не стоит, как будто одно его присутствие в комнате уже пачкает. Но я не могу его просто выкинуть. Я должна рассказать о нем керне, рассказать все, с самого начала, даже не так, еще раньше, с моего детства. Не пуская служанок, которые стучатся ко мне. Сама распутываю всю прическу, складывая шпильки и заколки на туалетный столик. Стаскиваю с себя платье и старательно обмываюсь в едва теплой воде. Тщательно, с усердием тру себя, стараясь смыть все прикосновения тумана. Есть в нем что-то, отдающее мертвичиной, и кажется, что это все впиталось в мою кожу. Не хочу нести это с собой в кровать. Одевшись, залезаю в кровать и уже оттуда смотрю на все еще лежащий у стены кинжал. Нет ни сил, ни желания поднимать его. Я должна дождаться, когда вернется Керни. Наверняка, когда он придет, я услышу, как хлопнет его дверь. Не могу ждать до утра». Я так думаю, но проходит пять минут, десять, полчаса, и усталость от событий за день настолько перевешивает, что я не выдерживаю и погружаюсь в беспокойный сон. Меня будет распахнувшееся с грохотом окно, через которое врывается безумный ветер, приносящий туман. «Эйра, предательница!» — шепчет голос в нем. «Ты всегда была такой. Ты предала мать» не оставшись с ней, когда король оборотней напал. Ты предала клан и оставила в живых короля оборотней, вторит ему другой. Ты предала сестру, оставив ее одну, и ушла с королем оборотней, присоединяется третий. Ты предала того, кто заботится о тебе и стала женой короля оборотней, шипит снова первый. Пришло время все исправить». Голоса окружают меня со всех сторон. Я подскакиваю на кровати и натягиваю одеяло до самой шеи. скажу взглядом по комнате, но не вижу никого. Только голоса, наполняющие мою голову, заставляющие леденеть у меня в груди. «Все беды от Керниола!» — продолжается шелест. «Избавься от него!» Пытаюсь закрыть уши, сворачиваюсь в клубочек. «Не хочу! Не хочу их слушать!» Керни, Керни не такой, и все не так. Комната плывет, я сама как будто погружаюсь в темный водоворот, уносящий меня вниз, на самое дно. Но дно чего? Моей души? Керни, Керни, помоги, я знаю, что ты меня слышишь, ты меня чувствуешь, как бы я ни боялась истинности, что бы это ни было, я тоже чувствую тебя, я готова. Принять тебя! По всему телу проходят дикие импульсы боли, как будто все мои суставы выкручивают, выламывают. Пытаюсь открыть глаза, но вокруг все плывет и качается. Золотой блеск в темноте заставляет опомниться. Всего лишь на мгновение я будто выныриваю из вязкого болота, но и этого достаточно, чтобы увидеть, что я стою над спящим керни и держу занесенный кинжал.